533. Умение не насиловать чужую волю будет одним из труднейших испытаний. Насилие не дает доброго урожая, но нужно все-таки вести и уберечь на опасных тропах. Много опытного и заботливого руководства нужно приложить.